Глава 64. 10 сахарных голов, три бочонка пороха и две иглы для сшивания плоти. Солсбери. В 8 часов следующего утра они подъехали к великой фургонной дороге. Широкая полоса вытоптанной красной земли была усеяна мусором и навозом, однако других путников пока не наблюдалось. Держи. Вынув из-за пояса два пистолета, Джейми вручил один из них сестре. К удивлению Рэйчел, та лишь молча кивнула и прицелилась в лежащее на обочине тележное колесо. «А порох?» — спросила Джейми, засовывая пистолет за пояс. «Вот». Джейми снял с шеи патронтаж и осторожно перекинул лямку через белый чепец сестры. «Здесь достаточно пороха, чтобы уложить дюжину мужчин, а также шесть готовых патронов, так что у тебя будет фора». Заметив, как округлились глаза невестки на словах «Уложить дюжину мужчин», Дженни улыбнулась. Однако Рэйчел это явно не успокоило. «Не волнуйся, Аниян». Похлопав невестку по плечу, Дженни поправила патронтаж. «Я не собираюсь ни в кого палить, только если нам будут угрожать». «Я бы предпочла, чтобы вы ни в кого не палили в любом случае», — настороженно сказала Рэйчел. «За завтраком она почти ничего не ела». кусок не шёл в горло. «И уж точно не стану об этом просить». Она машинально прижала к груди, покрытую чипцом головку Огги. «То есть, если я сама решу их пристрелить, ты не будешь возражать?» — спросила Дженни, изогнув чёрную бровь. «Потому что я никому не позволю обижать моего внука». «Не кипятись, мам», — вмешался Йен. «Если нам встретятся злодеи, Рэйчел заговорит их до смерти, прежде чем ты успеешь выстрелить!» Он ласково подмигнул жене, и та немного успокоилась. Дженни что-то буркнула в ответ, возможно, соглашаясь из вежливости. Больше темы стрельбы не поднималась. У них было два крепких мула и лошадь. Добротный фургон с провизией, сундук с одеждой и пеленками, а также дюжина бутылок особого виски Джейми в тайнике под половицами. средоточая её жизни на ближайшие несколько недель. А потом Северные Земли и Эмили. Вот бы вновь оказаться в уютной хижине на окраине Риджа вместе с Йеном и Огги. Рэйчел отчаянно храбрилась, когда Джейми на прощание поцеловал её в лоб. «Счастливого пути, дочка», — ласково сказал он. «Мы ещё обязательно увидимся». Приободрённая улыбкой, мелькнувшей в глубине его глаз, Рэйчел улыбнулась в ответ. Джейми взял Оген на руки, помог невестке забраться в фургон, поцеловал малыша и передал матери. Джейми вскочила следом и заняла свое место среди тюков с провизией, устроив уютное гнездышко и задеял. Затем послала брату воздушный поцелуй. И Джейми просиял. Ян похлопал дядю по плечу, влез на козлы и дернул поводьями. Повозка тронулась. Говорят, не стоит оглядываться назад. покидая какое-либо место, мол, примета плохая. Однако Рэйчел без колебания обернулась. Джейми стоял посреди дороги, словно часовой на посту, и смотрел им вслед. Он поднял руку, и девушка помахала в ответ. «Прощаясь с кем-либо, никогда не знаешь, удастся ли свидеться вновь. Все, что ты можешь сказать человеку, как он тебе дорог. Но почему она этого не сделала?» Когда повозка накренилась на первом повороте, Рэйчел послала далёкой фигуре воздушный поцелуй. Огги всю ночь капризничал, и Дженни самоотверженно таскала его на руках по комнате. Поэтому, как только Солсбери и боль прощания с братом остались позади, она заползла вглубь фургона, устроилась среди ящиков и тюков и крепко уснула. Огги свернулся комочком в одеяле у неё под боком, забывшись сном. Как только выдалась возможность поговорить с мужем с глазу на глаз, впервые со вчерашнего дня, Рэйчел спросила Йена о трупе. «Уже известно, кто этот человек?» «Никто не знает. Похоже, он не местный». Рэйчел кивнула, легонько сжав ему ладонь. «Долго же ты это выяснял?» «Просто лицо мертвеца показалось дяде Джейми знакомым, и мы вернулись в конюшню, чтобы ещё раз взглянуть». Йен всегда был честен с женой, какая она с ним. однако старался без особой нужды не рассказывать о том, что может её огорчить. Например, о книге Фрэнка Рэндалла можно пока не упоминать. Но история с незнакомцем явно встревожила Рэйчел. Поэтому Йен не стал утаивать причину, по которой Джейми так разволновался при виде мертвеца. «Миссис Фрезер? Похищена и изнасилована?» Рэйчел была потрясена. «Твой дядя считает, что мёртвый незнакомец как-то связан с тем негодяем?» «Нет, мы с дяди Джейми так не думаем. Это маловероятно», — небрежно бросил Йен. «В конце концов, умолчать не значит соврать. Просто покойник его чем-то напоминает. Может, они дальние родственники». «Что, если они действительно родственники?» Несмотря на усталость, глаза Рэйчел были ясными, словно горный ручей. «Хороший вопрос». Пока Йен обдумывал подходящий ответ, она задала следующий. «Тебе известно, где сейчас тот мужчина?» «Преступник». «Можно было бы сообщить ему о смерти родственника?» Йен едва удержался от улыбки. Рэйчел — добрая душа. Полагала, что даже самый отъявленный злодей и насильник имеет право узнать о гибели члена семьи. Да ей волю, она сама отправилась бы к нему с печальной вестью. К счастью, в этом нет необходимости. «Насколько мне известно, он мёртв. Хотя я точно не знаю, что с ним случилось». Надо будет предупредить маму, чтобы она случайно не выболтала Рэйчел, почему они с Джейми так уверены в смерти насильника. Рейчел вздохнула, и её круглые груди на миг приподнялись над Лифом. «Почему бы, матушки, не прогуляться сегодня вечерком Соги, когда мы остановимся на постоялом дворе?» — промелькнула у Йена мимолетная мысль. Упокой Господь, его грешную душу», — сказала Рэйчел с явным облегчением. «А миссис Фрезер знает?» «Знает. Думаю, теперь ей стало гораздо спокойнее, хотя мы никогда это не обсуждали». Рэйчел задумчиво кивнула. «Представляю, как ужасно было бы знать, что твой мучитель жив и может вернуться». Рэйчел невольно содрогнулась и поплотнее закуталась в накидку. «Какое счастье, что Бог избавил Клары Джейми от этого бремени!» «Чудные дела твои, Господи!» пробормотал Йен. Она пристально посмотрела на мужа, но, не заметив в его лице ничего подозрительного, молча кивнула. История о толстом мертвеце осталась позади, в клубах дорожной пыли. Больше делать в Солсбери было особо нечего. Джейми удалось встретиться с Фрэнсисом Локом и узнать всё, что нужно. Цель поездки достигнута. Однако, как и во всяком большом городе, здесь было полно купцов и торговых лавочек, поэтому Клэр составила длинный список покупок. Джейми пошарил в кармане и с облегчением услышал хруст бумаги, не потерял таки. Вынув листок, он развернул его и прочёл. Два фунта квасцов. Они дешёвые. Примечание. Алюмокалиевые квасцы. Минералы природного происхождения, применяющиеся в медицине и косметологии, как основа для различных препаратов, в форме сладковатого на вкус белого порошка. Хинная кора. Если найдёшь, бери всё, что есть, или насколько хватит денег. 1/2 фунта глаадского бальзама. Спроси у любого аптекаря, они понимают в хирургии. Примечание. Глаадский бальзам. Благоухающая мазь. или смесь пряностей, применявшаяся для исцеления ран. Две кварты прованского масла. Только пусть закупорят сургучом. Примечание. Прованское масло. Старинное наименование оливкового масла. По 25 грамм белодонны, камфоры, опиумного порошка, имбиря, ганджи, если будет, и косей крылатой. Это от лишая и грибка на ногах. Примечание. ганжа Индийское название местных сортов конопли. Кассия крылатая. Лекарственное растение, которое использовалось для лечения кожных заболеваний, гипертонии, перхоти, а также для полоскания рта и в качестве слабительного средства. Отрез хорошего льна. На нижней юбке для нас и рубашку для тебя. Два отреза плотного сукна. Один синий, один черный. Три унца из стальных булавок. Да. их нужно много. Нитки. Для одежды, а не для парусов или сшивания ран. 4 клубка белых, 4 синих, 6 черных. Дюжина игл. Включая две очень больших хирургических, одну изогнутую, другую прямую. Теперь продукты. 10 голов сахара. 50 фунтов муки. Если в Солсбери слишком дорого, купим на мельнице вулымов. 20 фунтов сушеной фасоли, 20 фунтов риса, пряности. Если найдешь, и хватит денег. Перец, корица, мускатный орех. Джейми покачал головой и мысленно добавил. Три бочонка пороха, одна вторая бруска свинца, хороший нож для свежевания. Кто-то брал его нож и вернулся отломанным кончиком. Джейми подозревал, что Аманда... Из всех детей только она умеет так правдоподобно врать. К счастью, у него есть Кларенс и новый Мул, послушный светло-гнедой Мерин по кличке Авденаго, чтобы доставить покупки домой. А также достаточно денег и товара, чтобы их оплатить. По крайней мере, он на это надеялся. Разумеется, ему бы и в голову не пришло расплачиваться в такой дыре золотыми пластинами. Иначе жулики и прохиндеи преследовали бы его до самого Риджа, словно пчёлы Клэр, привлечённые цветущими подсолнухами. Складские свидетельства и виски вызовут куда меньше вопросов. Погрузившись в мысленные подсчёты, он чуть не столкнулся с констеблем Джонсом, который как раз выходил из таверны с недоеденной булочкой в руке. «Прошу прощения, сэр». Извинились они одновременно, машинально кланяясь. «Возвращайтесь в горы, мистер Фрезер». Вежливо спросил Джонс. «Как только куплю всё, что попросила жена». Джейми помахал списком, прежде чем убрать его в карман. Джон задумчиво проводил листок глазами. Вероятно, тот натолкнул его на какую-то мысль. «Мистер Фрезер?» «Да?» Констебль окинул Джейми внимательным взглядом и кивнул, по-видимому, сочтя его достаточно респектабельным. «Я про мертвеца, которого вы видели прошлым вечером». «Как думаете, он еврей?» «Что вы сказали?» «Еврей», — терпеливо повторил Джонс. Джейми уставился на собеседника. Тот был лохматый и всё ещё не бритый, однако алкоголем от него не пахло, а глаза, хотя и несколько воспалённые, смотрели ясно. «Откуда мне знать? Почему вы так думаете?» Но тут же пронзённый запоздалой догадкой уточнил. «Наверное, взглянули на его член». «Что?» Джонс вытаращил глаза. «Вы разве не знали, что всем мужчинам-евреям делают обрезания?» Осторожно спросил Джейми, надеясь вопрос не покажется обвинением в невежестве. Он старался не думать о том, успела ли Клэр заметить такую пикантную деталь, когда насильник... «Делают что?» «Эм...» встречу приподняв подолы юбок над уличной грязью, шли две леди в сопровождении служанки с тремя маленькими детьми и паренька с небольшой тележкой для покупок. Джейми поклонился дамам и кивком пригласил Джонса следовать за собой в переулок позади таверны, где и просветил Констебля. «Матерь божья воскликнул потрясённый Джонс. «На кой чёрт они это делают?» «Якобы по велению Господа», — Джейми пожал плечами. «Так что насчёт мертвеца?» Он не «там я не смотрел». Во взгляде Джонса мелькнули ужасы и отвращения. «Тогда почему решили, что он еврей?» — терпеливо спросил Джейми. «Почему?» «Вот». Порывшись в складках одежды, Джонс выудил замусоленный, сложенный в несколько раз лист бумаги. Нашёл у него в кармане. Джейми развернул листок. Внутри оказалось восемь строчек. написанных аккуратным разборчивым почерком. Мои не смогли понять, что, черт возьми, тут написано. Прищурившись, Джонс еще разгляделся в таинственные закорючки, будто это могло помочь. Утром в таверне я показал находку полковнику. Когда мы рассматривали листок, пытаясь хоть что-то разобрать, мимо проходил мистер Эпплиард, весьма образованный джентльмен, и предположил, что это иврит. Правда, он изучал его очень давно и успел подзабыть, поэтому тоже не смог прочесть ни слова. В отличие от Джейми, который с лёгкостью прочёл всё, хотя это не приблизило его к пониманию смысла. «Это действительно иврит», — медленно произнёс он, вглядываясь в строки. «Похоже на отрывок из псалма или церковного гимна». Констабель Джонс хмуро буравил листок глазами, словно надеялся заставить его говорить. Что означает последнее слово? Может, имя автора записки? Вроде бы оно на английском. Верно. Только это не имя. Последним было слово «амбидекстр», выведенное тем же аккуратным почерком. Примечание. Амбидекстр — человек, одинаково успешно владеющий обеими руками. Джемми решил, что полковник Лок сам объяснит констеблю значение и вернул бумагу. после чего вытер руки о полы Сюртука. «Вы все-таки загляните ему в штаны», — посоветовал Джейми и кивнул, решительно распрощавшись с констеблем Джонсом, Солсбери, Фрэнсисом Локом, ополчением округа Роуэн и мертвецом. От дома его отделяли всего три унции булавок, десять сахарных голов и уйма пороха.